Владимир Князев читает Юрия Никитина. Трое из лесов в песках. Часть 1. <связь> Глава 1. Великий мой голш бросил рассеянный взгляд из окна, вздрокнул. Из безоблачного синего неба падал на вымощенную каменными плитами площадку неопрятный ковёр. Края обвисали под тяжестью сосулек, уже изгрызенных солнцем. На ковре прижались друг к другу трое звероватого вида людей. Голш разглядел волчьи шкуры, оружие, странные волосы двух варваров, а это явно были варвары. У одного красные, как затухающее пламя, у другого цвета раскалённого песка, гора которого тянулись от его башни на сотни конских переходов. Третий лежал лицом вниз, красный, как свежесваренный рак, похожий на человека с зажевысодранной шкурой. Ковёр, уже не ковёр, а большая мокрая тряпка, шлёпнулся на ровные каменные плиты. Варвары вывалились на серых камнях Остались красные следы от ковра повалил пар. Двое свиреватых с трудом подняли под руки третьего. Двигались как застывающие в ночной холод мухи. Под ногами образовались лужи, окрасились в багровый цвет. Серая шерсть души греек слиплась красными сосульками. Все трое шатались, озирались, угрымо и злобно. В жизни в каждом осталось на одно дуновение. Но звериная мощь таилась в каждом движении. Таких гольш не встречал. Говорят, таковы варвары, но те за краем стремительно раздвигающегося цивилизованного мира гольш не сводил поражённого взгляда с варвара слева. Непомерищилось. Волосы и в самом деле красные, как пламя. Таких не бывает вовсе, как не бывает золотых волос до плеч как у другого, что справа. Третий, которого держали под руки, словно только что вынырнул из ковша с расплавленным металлом, багровый, пышущий жаром. Руки его висели бессильно, но огромный топор не выпустил. Краснокожий медленно разогнулся, смахнул кровь со лба. Горщ зябко передернул плечами. У ворот стоит человек, который вчера был, и сегодня еще остается свирепым зверем. Все трое двинулись к воротам. Гольдж преодолел оцепенение, вскинул сжатые кулаки и громко произнес заклятие, запирающее вход в башню. Много на свете соблазнов, много чудес. Он и так потратил полжизни на глупости. Вспомнить стыдно». А сейчас на столе уже второй месяц жду таблички из обожжённой глины, что повезло найти в песках. Если удастся прочесть, то возможно именно там он узнает секрет вечной жизни и абсолютной власти. Марака била зноб, зубы лязгали так, что перекусил бы рукоять секиры. Таргитай закрывал силою ладонью от нищедного блеска, что излучала золотая башня. Гигантская, вся словно из золотых глыб. Она прямо вырастала из такого же золотого песка, уходила в непривычно оранжевое, будто раскалённое небо. Олег переступал с ноги на ногу. Вода на горячих плитах шипела и уходила паром. Разбитые в кровь, толстые как аладии губы на обезвоженном лице шевелились с трудом. Боги, такого мира не может быть ни лес, ни степь, Таргитей сказал хриплым измученным голосом. Кругом только песок. Это мир песка. Такого мира не может быть, повторил Олег несчастным голосом. Он есть. Может быть, мы уже или нам мерещится? Мрак остался висеть на плечи Олега. Его чёрные как уголь глаза все чаще туманились от боли и слабости. Но страшным усилием он стряхивал черное забытье, руку ящера, владыки подземного мира. Перед глазами колыхалась широкая спина Таргитая. На перевязи висел меч с блистающей рукоятью. Страшный меч бога войны, доставшийся им так тяжело. Таргитай хромает, одно плечо держит выше, на ковре раны перестали кровоточить. Но сейчас снова потянулись кровавые следы. На похудевшем и измученном лице Таргита появилась слабая улыбка. Удача. Удача наконец-то улыбнулась. Улыбнулась. Прохрипел мрак, еле оскалил зубы. "Олег сказал потрясённо. Мир песка, золотая башня. Кто там живёт, не знаю, но он наверняка нас заметил и «И не уйти!» «Да кто ж собирается уходить?» Зло сказал мрак. «Куда?» Он шагнул вперед. Олег вынужденно пошел вслед за Таргитаем. Башня приближалась. От нее веяло сухим жаром. Дрожь отпустила Олега. Злой холод наконец ушел. Из ледяного мира поднебесной тверди попали в раскаленный мир. «Наши жизни в наших руках». — сказал он медленно. — Да-то они у тебя трясутся, будто кур крал. Нижние глыбы под тяжестью верхних сплющились, как сырая глина. На стыках пучились валики, словно шрамы от старых ран. Таргитай уже огибал башню. От усталости цеплялся за стену, приваливался, отдыхал. Когда уже скрылся, Марак и Олег услышали его предостерегающий вскрик. Таргитай стоял широко расставив ноги. В башне был широкий проём с навесающим козырьком. Дубовые ворота потемнели от жара, а широкие бронзовые полосы засовов могли выдержать удара кованого бревна. У ворот в пыли на солнце пёки двое стражи играли в кости. Потемневшие от солнца в бронзовых шлемах и кольчужных сетках на голые тела Оба худые, жилистые, с выпирающими суставами. Они были порождением этого мира, злого, жгучего, враждебного. Обнаженные мечи лежали рядом, оранжевые искры плясали на острых, как бритвы, лезвиях. Таргитай смотрел, раскрыв рот. Мрак боролся с забытьем, а Олег сказал торопливо, «Без головы не ратник, а убежим-то и воротиться можно». «Убежим!» прохрипел мурак: "Цы-цы ползать. Надо идти на риск. Риск это здорово, когда рискую не я и не ты, мурак. Тебя любая муха свалит, даже не самая крупная". Мурак с усилием выпрямился. "Мир вам, добрые люди. Окажите приют бедным странникам. Боги вознаградят вас, каким бы богам вы ни молились". Стражи бросали кости, едва они стукались лбами, кидая в считать забитые пылью дырочки. Кружка молнииносно переходила из рук в руки. Мрак переступил с ноги на ногу, прохрипел: "Глубцы, что сгажете? Уйдём, мрак, взмолился таргитай. Какие ты чудны, будто каждый день с неба падают гости. Уйдём, но ну, не драться же". А ждо Если бы ты не спал всю дорогу, видел бы, куда нас занесло. Так и таи проглотил обиду, на таком холоде только и спать. Что? Опять драться? Мрак шумно вздохнул, струпёны груди лопались, проступала красная обожжённая плоть. Он поднял секиру, тёмные глаза стали жёлтыми, как у волка. Помрём, как люди, а не как жабы на песке. Мечи словно сами прыгнули в сухие ладони стражей. Узкоплечий с иссушенными зноем и ветром лицами они ожидающе смотрели на широкого гиганта. У того при каждом вздохе лопалась обгоревшая кожа, а кровь текла по ногам на горячие плиты. Лица их были странно заостренными, остроконечные уши убежали почти на затылок. Олег предостерегающе вскрикнул. Мрак соступил в бок, шатнулся. Оба стража одновременно вскинули над головами кривые мечи. Морак с хриплым скриком обрушил удар первым. От слабости не было сил на хитрости, просто грубо нанул сверху вниз. Страж не стал уклоняться, парировать. Лезвие врубилось в плечо. Послышался глухой стук, будто по дереву. Секиру вывернули из рук Морака, словно бы попал по сучку. Он упал, выронив секиру. Над головой свисло быть целые волосы срезало бы с трудом ворочился чувствуя злость и унижение над ним со звоном столкнулся метал полетели искры и запахло горелым отчаянно вскрикнул олег его ноги переступали прямо перед лицом мрака но молодой волк не сдвинулся назад мрак ты жив послышался встревоженный голос таргета уже нет прохрипел мрак Сильные руки Таргитая, а креп молет за дорогу. Ухватили мрака подмышки и оттащили назад, оставив его прислонённым к стене, истекающим кровью. Таргитай козломскок наука легу. Тот уже пятился, отчаянно отражая удары мечей. "Прочь!" зарал Таргитай. Олег поспешно шарахнулся, присел, а Таргитай с криком выхватил меч. Горячая рукоять обожгла Таргито ощутил знакомый прилив радостной мощи богов. Тело застонало от наслаждения, в вены поизси силы раздувало мышцы. Он закричал снова с упоением, слыша свой собственный могучий страшный голос. Успел увидеть страх в глазах стражей, а затем меч полыхнул оранжево-красным. Коротко хрустнул зазвенело, лезвие неуловимо быстро прочертило в воздух крест на крест. Шлемы соскочили, со звоном покатились по плитам. А безглавленные туловища медленно рухнули в разные стороны. Таргитай, с сожалением, отряхнул меч, но красные капли исчезли сами, словно их вอบрал металл. Олег уже поднимал мрака, глаза от сражённых пугливо отводил. Мрак сказал брезгливо: "Да игрались, видишь, но я шестёрки выпало, зато мне выпало два крепких дурня со спиной с мечами". Мрак валился так, что едва не вогнал Олега в землю вместе с плитой. Рядом грохнуло, звякнуло, а когда рассеялась пыль, Таргитей уже стоял в тёмном проёме, кривился и щупал плечо. Между пальцами выступила кровь. Под ногами лежали сорванные с петлями ворота, изнутри тянуло могильным холодом, сыростью. "Тогда, прохрипел Мрак, чего встали, что они родиться, то и не мрёт?" Ну да, ответил Олег запким голосом. Жизнь даёт лишь рота, отнимает всякая гадина. Торжетешь ещё с полутьме. Олег и Мурак шагнули и очутились словно на дне округлённого колодца. Узкая каменная лестница без перил лепилась к стене, взбиралась по спирали вверх, куда не достигал свет из дверного проёма. Колодец был заполнен запахами гари, ароматами смолы, словно наверху Недовольствуясь солнцем, жгли факелы. — Хозяева на самой крыше, — проговорил Таргитай стонущий. — А ежели бы мы свалились на крышу, хотя бы оказались в подвале. Ну, почему так всегда? Он поставил раненую ногу на первую ступеньку, с тоской глянув вверх. Мрак высвободился из рук волхва, уперся в шероховатый камень стены. — Таргитай у нас просто герой. — Да, здорово дрался, — кивнул Олег, — с мечом бога войны. Да нет. Чем ленивее человек, тем больше каждый его шаг похож на подвиг. Он медленно потащился наверх, цепляясь за стену и подтягивая себя со ступеньки на ступеньку. Олег побледнел. Зелёные глаза не отрывались от тусклой, всего в длину меча лестницы. Так хоть тяжело взбираться, только на печь влезает в охотку. Но я, я волх, мне надлежит зреть грядущее. Каково оно? Катится с самого верха. Оба оставались теми же, кого изгнали из леса. Одного за лень, другого за трусость. И мрак буркнул, не поворачивая головы. Для этого надо еще получить в зубы. Таргетай и Олег волоклись следом, как две козы на веревках. Таргетай спотыкался, падал на четвереньки, подводили раненые ноги. Олег пугливо бормотал заклятие. Мрак раздражённо бросил: "Некшни. Вдруг вся башня провалится до преисподней". Сзади звучно хряснуло. Тергитая дотёсовый толпом выступы стены. А голос волхва был жалобный, как у придавленой деревом козы. "Мрак, чтоб прок вот моих заклятий, а тогда и молчал бы". Так боязно остановились отдышаться. Мрак повернул залятое кровью и потом лицо Жгучие черные глаза пронзали волхва насквозь. Земля лопнула, лопнула, а во второй раз стены рухнули. Так я при чем? Земля без заклятий в жару идет трещинами, а при пожаре стены всегда рушатся. Сверху донесся приближающийся топот, лязг металла. Олег и Таргитай друг за дружкой вползли вперед, заслонили мрака. Таргитай нехотя потащил из ножен страшный меч. Олег взял палец у обеими руками. Мрак тяжело дышал. Перед глазами качались, иногда раздваиваясь и расплываясь в тумане, широкие спины невров. Оба сбросили волчьи души греки. Мрак смутно успел подивиться, насколько же молодые парни окрепли, раздались в плечах, обросли тугим мясом. У обоих уже появились белые и сизые полоски и валики шрамов. Но оба оставались теми же. Один старается исчезнуть при любом намеке на драку, но прижатый к стене уже дерется, как загнанная в угол кошка. А другой, что раньше умер бы от одной мысли, что надо работать, но не таскает, копает, рубит, на нем даже можно возить мешки, правда, всегда убирает поменьше. Из тьмы выбежали трое рослых и еще более худых стражей. В шлемах, панцирях, голени закрыты металлом, круглые щиты, мечи хищно загнуты, а сами стражи, похожи на странные сухие деревца, какие видели среди жарких песков, поколетели на ковре. Слава богам, прошептал мрак в спины Олегу и Таргитаю. А ведь как люди, не как его тебе, подло колдовство. Олег оглянулся, а лицо было изнурённое и жалко. Воротиться бы. Мрака качнуло. Он уперся плечом и лбом в стену. Прохрепел. Здорогий! У всех пришим! Воины остановились в трех шагах от Таргета и Олега. Взгляды их устремились через их головы. Мрак с рычанием пытался поднять секиру. Темные сгустки засохшей крови покраснели. Алые стройки сбегали на пол. Его шатнуло. Но с невероятным усилием он перетаскивал себя со ступеньки на ступеньку. Руины, не сводя с него вытороченных глаз, начали отступать наверх. Таргитаис с облегчением опустил меч. "Пошли за подкреплением", сказал Олег встревоженно. "Саду устроят", прохрипел Мрак. Ступени становились круче. Мрак всё чаще впадал в забытье. Олег тащил, подставив плечо, весь побледнел. Правая ступня иногда зависла над пропастью. Таргитай шёл впереди с обнажённым мечом. В ступени вывели на широкую площадку. Стены башни блестели всё тем же золотом. Глазам больно. В узкие зарешёченные окна падали оранжевые лучи. На площадку выходили две двери. "Обе не заперты", выдавил Таргитай. "В какую?" "Ближнюю", сказал Олег, сам едва услышав свой голос. В другую не доползем. Таргитай как шел, его уже качало как мрака, так и грянулся о дубовую дверь. Хряснуло. Доски разнесло в щепы. А Таргитай ввалился в дыру. Олег торопясь из последних сил дотащил мрака, ногой выбил остатки, расширяя проход. В неширокой комнате, темной и странной, вскочил испуганный старик в расшитом звездами халате. Седые волосы падали на плечи, Старика била крупная дрожь. Олег к ней сразу понял, что хозяин он трясёт не от страха, а от гнева. За спиной старика был стол, заваленный свитками папируса, горлонами телячьей кожи, выселись горки медных, бронзовых и даже глиняных табличек. Кто послал? завопил старик страшным голосом. Вокруг его седой головы заблестели погровы как глаза у боротни искры. Воздух стал накаляться, как в печи. Олег опустил мрака на пол, тот прохрипел с закрытыми глазами. Сами зашли. По дороге было. Сами, грена устарик ещё страшнее. Он стал выше ростом, с грохотом отшвырнул с дороги стул. Сами, вас послал этот ублюдок мордух или подлый вашандра. Да я вас сейчас в жоп. Он взмахнул костлявыми руками. Багровые искры, как злые осы, устремились на незваных гостей, таргетиящут и уболезненные уколы. Кожа сразу покраснела, волдырини вздувались, а подпрыгивали и застывали мутными шляпками грибов. За спиной изменившийся голосом мрако прохрипел: "Спешите, дурни, он же нас за людей не чтёт. Вам всё одно вы так, а мне же обо как-то не по себе". Олег Дрязь се белый как мел распластался по стене, стараясь всужаться в щель. Таргитаи вытянул меч, почти касаясь концом тощи груди старика. "Видишь, еле удерживаю. Ещё Мик, он выпьет твою кровь". Старик опустил глаза на меч. Разъярённое, устрашающее красное лицо пожелтело, челюсть отвисла. "Я не знаю, что это за меч, но в нём странная и страшная мощь. Кто вы?" Люди, сказал Таргитей торопливо. Помоги, наш друг умирает, мы все трое ранены, нас били и топтали все, кто хотел. Старик смотрел уже растерянно. Да как же такое может быть? Мордух, я признаю твою силу, ты создал такое, что мне не остановить. Ежели только вас не создал другой, умк мне неведомый, но это невозможно. Марак сказал затихающим голосом. В от старость умале жился. Живые мы. Люди. Голос прервался, голова откинулась. Из глубоких порезов на лбу все еще сочилась кровь. Но лицо странного человека было смертельно бледным. Словно вся жизнь уже вытекла. Горь все еще смотрел со страхом и недоумением. Солнце и ветер вытапливают лишнюю плоть, оставляют только кости и сухие жилы, туго обтянутые смуглой кожей. А эти трое словно вышли из подземного мира, непривычно широкие, светлокожие, со вздутыми, как оцелованные ветром, волоуны мышцами. Таких людей просто не могло существовать в знойном проколённом мире песков, но они стояли перед горшим, а самым невероятным были их глаза.